Глава 19 Возвращаться на родную планету Шай не спешил. В отличие от Джумов, нагам на планетах второго ранга всегда были рады. Сыпки без труда снял для себя особняк, нанял временную прислугу через местное агентство и купил небольшой космолет. Ждать, пока доставят какой-нибудь из его кораблей на Мордан, времени не было. Нак планировал связаться с Жумой, выяснить, что произошло с землянкой и при первой же возможности отправиться за ней. Идея получить высшее воплощение, а вместе с ним и возможность занять место отца во главе клана, обойдя старших братьев, захватила Шая. А для этого ему нужна была землянка и ее эмоции. «Главное не убить и достабилизации проворчал себе под нос змей и вышел во двор. Тусклое солнце Мордорана пробивалось сквозь послеобеденный туман. Сырость неприятно щекотала нос Нага. Влажная трава терлась о чешую хвоста. Сыпки ждал новостей. Связаться с халифой не получалось, но деньги, заплаченные за девку, вернулись на счет. Из чего Наг сделал вывод, что землянка либо умерла где-то в коридорах Ириды, Либо находятся на одном из эвакуационных кораблей. Шпионы Змея должны были выяснить, что происходит на острове и где находится Землян. После трех случайных роликов я решила сосредоточиться на информации о Неракаре и бытовом контенте. Сама планета вызывала двоякое впечатление. С одной стороны, все было красиво. Развитая экономика, технологии, разумная политика, социальные гарантии. Экология, о которой землянам оставалось только мечтать. С другой стороны, существовали нюансы. Например, сами обитатели планеты. Коренное население – корониты. Внешне похожи на людей, только крупнее, выше ростом, сильнее физически. Я почему-то наивно полагала, что все инопланетяне будут как на подбор, атлетами и красавцами. По крайней мере, до этого момента так оно и было. Но все оказалось прозаичней. Корониты были разными – толстыми, худыми, длиннорукими и коротконогими. Некоторые – красивыми, другие – на любителя. А еще среди них почти не было стариков, зато была некая сила. Я не смогла разобраться, что это. Диктор, рассказывающий про расу, использовал в речи слишком много эпитетов и сравнений. Но кое-что было понятно. Сила была похожа на внутреннего зверя. Ребенок с ней рождался и на протяжении долгих лет учился с этим жить. Это больше напоминало симбиоз двух разных существ, которые вынуждены уживаться в одном теле. Благодаря этой силе корониты долго жили, сохраняли молодость и функциональность на протяжении столетий. А когда носителю грозила опасность или случались эмоциональные всплески, зверь облегчал трансформацию и защищал своего носителя. И все это было бы сладко и гладко, если бы сила коронитов не имела своего то ли разума, то ли характера. Довольно агрессивного. Если носитель не мог совладать с внутренним зверем, Это становилось опасным для окружающих. Местным женщинам повезло чуть больше, у них этой разумной части то ли не было, то ли она была другой. Диктор этого не пояснял. Боевой формы коронитки не имели, хотя внутренняя сила подпитывала их долголетие и молодость. Были у этой расы и нюансы с рождаемостью. Чтобы определить совместимую пару, проводились какие-то ритуалы. Подробностей ритуалов не было, и все это казалось какой-то дикостью. Существа, которые сращивают кости на клеточном уровне за несколько часов, выбирают спутника жизни с помощью сомнительных обрядов. Рассуждать об этом долго не стало, справедливо решив, что эта тема в ближайшее время меня не коснется. И вообще, скорее всего, не коснется. Тратить драгоценное время на это было глупо. Хотела переключить ролик, но программа автоматически загрузила следующее видео под названием «Легенда о силе» или «История первого каронита». Красивая сказка. Раздался чужой голос. От неожиданности подпрыгнула на кровати. Внутри вся жалость. Появилось гадкое чувство, как будто меня застукали за чем-то незаконным или постыдным. В дверях стоял принц с подносом в руках. «Напугал?» — спросил его высочество. «Вы не ответили, когда я постучался?» «Я увлеклась, а это...» — показала подбородком на поднос. «Вы еще не ели?» — сообщил мужчина. Я кивнула, но есть не хотелось. Видимо, в попытке выжить и осознать реальность про базовые функции организм забыл. «А разве принцам положено разносить еду?» Вместо того, чтобы поблагодарить Каранита за заботу, я начала нервничать и язвить. Зная эту милую особенность своего характера, сделала глубокий вдох и на всякий случай вспомнила, что сейчас у меня неподходящее положение для проявления характера. «У нас был тесный контакт. Альтер сказал, что я для вас безопасен». «А доктор?» «Он занят, осматривает три. «Могу войти?» «Да, конечно». Я хотела встать, но как только мужчина вошел, места в комнате стало катастрофически мало. Инопланетянин поставил поднос с белыми тарелочками на стол и сел на свободный стул. «Я хотела извиниться», — опустила глаза в пол. «На самом деле мне не хотелось ни за что извиняться. Я просто боялась лишиться этой призрачной поддержки и безопасности». Принц и мои слова, кажется, удивили. Лоб собрался гармошкой, зеленые глаза стали темнее. В одном из роликов было сказано, что такой цвет глаз есть только у членов императорской семьи. Даже если захочешь скрыть происхождение, не получится. «Не нужно?» Мужчина подвинул ко мне под нос. «Это нормальная реакция на происходящее. Я надеюсь, у меня получится помочь вам с адаптацией». Он замолчал. Мне снова стало неловко. Вам нужно поесть. Не против, если я побуду здесь? Серые щупальца тумана осторожно потянулись к моим ногам и укутали стопы. Не против. Расскажете эту легенду? Просила.